Глава 41 Уайлд Стрит. Бит продолжил подгонять юных флитов, чтобы те работали усерднее, а потом выпрямился и хлопнул в ладоши. Хор тонких голосов запел Ловкие пальцы обчистят карманы. Нам не прожить без краши обмана. Кража это против всех правил, флитов-фуражиров! закричала Импи. Вы не должны работать на нее! Юные флиты уставились на нее с любопытством. Вера проигнорировала слова импи и, снова, приставив глазу увеличительное стекло, стала смотреть на них. Потом поднесла нидо к еще одной клетке, свисавшей с потолка. Она была обнесена пластиковой сеткой с мелкими ячейками, а внутри сидели еще несколько маленьких флитов, и лежала грудо не орешков. Вера открыла дверцу и зашвырнула Нида в клетку. «Должно быть, это детское», — подумала Эдди. «И как только флиты вылупляются, их приставляют к работе». Импи зарылась головой в волосы Эдди. «Это ужасно!» Вера снова посмотрела на них через увеличительное стекло. «Давай ее сюда», — скучающим голосом сказала она. Шэдуэлл приземлился на голову Эдди и стал шарить клювом у нее в волосах, пока не поймал Импи. Эдди резко развернулась, пытаясь схватить Шэдуэла, Но он увернулся и взлетел вверх, чтобы бросить импи в клетку к Ниду. «Верни их!» — сердито выкрикнула Эдди. «Нет», — ответила Вера. «Зачем ты все это делаешь? Ты думаешь, что для меня главное — это дурацкая работа в бюро забытых вещей?» — спросила Вера. «Да, я нахожу разные вещи, но я их просто не отдаю обратно». Она указала на вагонетки, нагруженные слитками драгоценных металлов и мешками с самоцветами. «Я делаю их лучше и отдаю другим людям, которые не будут относиться к ним так беспечно». «Ты имеешь в виду продаешь?» — уточнила Эдди. «Можно сказать и так, но я считаю, что мы все еще можем называть это «потерять и найти». «Но все это не твое. Ты крадешь ценности, чтобы расплавить, И переделать их, и Эдди указала на изукрашенный праздничный торт, который при ближайшем рассмотрении оказался сделан из папье-маше. Зачем это здесь? Затем, что... Холодная самоуверенность Веры слегка дрогнула, но потом она быстро пришла в себя. «У меня есть полное право красиво отпраздновать свой день рождения, как все остальные, и это мой торт, мои украшения и мои подарки», она говорила, словно обиженный ребенок. Это мой особенный день. Что ты имеешь в виду, спросила Эдди. Если сегодня у тебя день рождения, мы могли бы выпить чая с маленькими шоколадными рулетами в офисе бюро и надеть бумажные шляпы. Твой отец добрый, отозвалась Вера. Мой не был таким. Он не устраивал мне нормальных дней рождения. Он не позволял мне праздновать ни день рождения, ни Рождество. Никаких подарков, никаких тортов, никаких лакомств. Никаких друзей или подруг. Эдди не знала, что сказать. Это звучало странно. Почему Вера желала всего этого теперь, когда больше не была ребенком? Эди посмотрела на увеличительное стекло, висящее на шее у Веры. «А где ты взяла вот это?» Вера наклонилась очень близко к лицу Эдди, так что ее глаз через стекло казался размером с яйцо. Я знаю, что ты тоже видишь их, Эдди. В детстве я видела множество маленьких существ. Они были единственными, с кем я могла говорить. Они и птицы. Птицы слушались меня и до сих пор слушаются. Но я была в отчаянии, когда выросла, и маленькие создания исчезли. Потом, в первую свою неделю в бюро забытых вещей, я нашла это увеличительное стекло в одном из мешков. И ты о нем не сообщила? Что, если кто-то его искал? спросила Эдди, гадая, кем мог быть владелец такого необычного стекла. Я не думала тогда, что оно какое-то особенное, но потом, несколько недель спустя, по пути домой, я обнаружила, что оно может показывать мне всякое. Я увидела Бида, который крал у меня чипсы, и еще одно крошечное существо, бегущее через кассовый зал. И тогда я поняла, что снова могу видеть их. Это было такое огромное счастье, Она заплакала. «Мне было ужасно одиноко, Эдди». Эдди в смятении слушала эти признания. «Мне кажется, ты меня поймешь, Эдди. В конце концов, ты сама унесла ту шкатулку с последнего склада». На Эдди обрушилась вся жгучая истинность этих слов. Она протянула руку к Вере, которая всхлипывала и утирала глаза платочком. Эди! окликнула импи из клетки. «Посмотри вниз, вон туда!» Эдди посмотрела туда, куда указывала импи. На столе рядом с Верой стояла еще одна шкатулка. Она была деревянной, похожей на ее собственную шкатулку флитов. Однако это было больше и грубее, с крошечными отверстиями, просверленными в крышке. На крышке стоял штемпель. Хрупкая. Перевозка живых существ. Торговля. «Что это?» — спросила Эдди. «Дорожная шкатулка», — объяснила Вера, шмыгая носом. «Для маленьких существ». Эди наклонилась и подняла крышку. Внутри слоями была натянута проволочная сетка. «Куда ты собираешься их вести?» — медленно произнесла Эди чувствуя, как ее сочувствие к вере испаряется. Одно дело Джунипер, но Эди чувствовала, что здесь творится кое-что намного хуже. «Они отправятся в новый дом, где их поместят в красивую стеклянную витрину». Наступила жуткая тишина, когда Эдди осознала, что означала эта шкатулка для путешествий. Несмотря на жар от муфельной печи, в которой грелся тигель, в вагоне внезапно воцарился странный холод. «Ты собираешься продать и их тоже?» Вера поджала губы. Ее всхлипы прекратились мгновенно, как будто кто-то закрыл кран. «Конечно, есть коллекционеры, которые не будут задавать вопросов». Эдди помедлила, собираясь с мыслями. «Значит, могут быть и другие взрослые, способные видеть флитов». И желающие приобрести их для коллекции, она подумала про крошечную бегущую фигурку, вытесненную на кожаном чехле увеличительного стекла. «На самом деле они тебя никогда не волновали», — сказала Эдди. «Ты просто осознала, что можешь их использовать». Ты крала самых маленьких флитов, чтобы превратить их в воришек, а теперь собираешься продать и их тоже. Все это не твое, ни золото, ни украшения, ни флиты, особенно они. Импиянит в клетке под потолком одобрительно закричали: Ты права! Все это меня совершенно не волнует. После моего дня рождения, все, что ты видишь, здесь будет продано. Нужно брать от жизни все, что сможешь взять. Все, что хочешь. Наступило недолгое молчание. Но никто не празднует свой день рождения вот так, — воскликнула Эдди. Никто сам себе не дарит подарки, никто не сидит в одиночестве с дурацким огромным искусственным тортом. Ты чувствуешь себя хорошо только тогда, когда используешь других людей, унижаешь их. В душе у Эди горело тоже жаркое и сложное чувство, которое она испытывала по отношению к Линни. — спокойно ответила Вера. «Может быть, ты, Эдди, захочешь помочь мне вместо того, чтобы хныкать?» «Это будет нашей тайной. Ты можешь отпраздновать мой день рождения вместе со мной?» — соблазняла она. «Вот так? Не хочу!» Эдди схватила золотую птичью клетку. «Ты должна вернуть все это обратно!» «Нет, я не могу!» — возразила Вера и попыталась отобрать клетку, но Эди крепко держала ее. Они дергали клетку туда-сюда, пока не упала на пол и не сломалась. Все флиты прекратили работу, а бед сдавли ахнул. Вера Крич заговорила очень холодным и тихим голосом. «Ты спорила со мной без разрешения и сломала мой подарок. Теперь я натравлю на тебя сороколок. Ты имеешь в виду тех птиц? Думаю, ты и их сделала своими слугами». «Заставила их выполнять твои приказы». «Я умею обращаться с птицами. Я узнала об этом, когда была еще маленькой. Я знаю, как их дрессировать». «Что ж, твои сороколки не прилетят», — заявила Эдди. «Что ты имеешь в виду?» — Вера отшатнулась. «Что вы с ними сделали?» «Мы их поймали», — ответила Эдди. «Они не смогут сбежать». Вера щелкнула пальцами, и Шэдуэлл налетел на Эди, дергая ее за косы, так что Эди пришлось отступить назад в переднюю часть вагона. Вера распахнула дверь, ведущую в старую кабину машиниста, и с силой толкнула девочку, так что та влетела в кабину спиной вперед. Вера захлопнула дверь и заперла ее.